«Вас переводят в отдельную палату», — ответила сестра довольно угрюмо, как будто не одобряла этого. «У меня нет страховки для частного обслуживания», — сказала Кэт. «Было указание перевести вас», — объяснила сестра. «Я возьму ваши вещи». Санитар вывез Кэт из палаты и покатил по длинному коридору. Каталка слегка вибрировала и скрипела, когда колеса попадали... Налинули умные стыки. Кат смотрела, как над головой у нее скользят лампы дневного света. Они проехали несколько торговых автоматов и остановились перед стальными дверями лифта. «По чьему указанию меня переводят в отдельную палату?» «Не знаю, мисс», — ответил санитар. «Я просто получил указание. Может, вам предоставили страховку от работы?» «Не думаю». Лифт медленно пополз вверх. Он был такой же унылый, как мысли Кэт. Салли Дональдсон кремировали. Ее больше нет. Двери лифта открылись, и ее вкатили в помещение, поражавшее роскошью. Все было идеальным. На стенах висели виды Брайтона. Надпись над дверью гласила «Крыло-один». Они остановились у поста медсестер. «Кэтрин Хемингуэй», — сообщил санитар. «Какой номер палаты?» «Одиннадцатый», — прозвучал резкий голос. Кэт повернула голову и увидела высокую воинственного вида женщину в голубой сестринской форме, с соломенной копной волосы и большими холодными глазами. Каталка направилась по длинному узкому коридору, на ковровой дорожке колеса не издавали никаких звуков, мимо расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга дверей, большинство которых были открыты. Через них Кат видел отдельные части интерьера, фигуры на кроватях, новости на телевизионном экране, цветы, открытки, пожилая женщина ест с металлического подноса. Санитар открыл двери, и они попали в маленькую комнату, похожую на уютный гостиничный номер. Вот только там была металлическая больничная кровать. Еще одна дверь вела, как подумала Кэт, в ванную. Вошла худенькая темноволосая сиделка и помогла санитару переложить Кэт в кровать. У сиделки был облик монашки. На лацко не значилось имя ⁇ Маргарет Уотс. Вы уже ели? спросила она Кэт. «Нет. Хотите, я принесу ужин?» «Почему меня перевели?» «Сегодня в главном корпусе не хватает мест. Я думаю, несколько человек, за которыми не нужен постоянный уход, перевели сюда», — пояснила сестра. «Вот пульт дистанционного управления», — она показала устройство. «У вас тут четыре телеканала, три радиопрограммы и кнопка вызова. Ванная и туалет вот здесь». И сестра быстро вышла. Кат лежала, глядя в потолок, и пыталась разгадать загадку своего неожиданного перевода. Прекрасная комната. Здорово оказаться одной с телефоном и телевизором. Но почему-то ей было не по себе. Что-то уж больно гладко все произошло. Просто как по маслу. Ее обуял страх а вдруг ее телефонный разговор с Патриком прослушивался. Но ведь она ничего ему не рассказала. Зачем забивать себе голову ерундой? Вероятнее всего, больничному начальству она не очень-то удобна, и вполне резонно ему хочется изолировать ее, чтобы у нее не было возможности общаться с другими людьми и задавать свои вопросы. Заглянул молодой неулыбчивый эконом, прочитал ее карту, висящую в ногах кровати, спросил, удобно ли ей тут, и ушел. Вернулась темноволосая сиделка, смерила ей температуру и кровяное давление и отметила их в карте. Худенькая восточного вида сестра принесла ей тарелку горохового супа, жареного цыпленка и манговый йогурт. Как отгадала, почему весь персонал так холоден с ней? Или же ей это только кажется? А возможно, они узнали, что она репортер. Кэт ела медленно, ей не хотелось. Но она знала, ей нужно набираться сил, и одновременно смотрела телевизор.